Сергей Алексеев из цикла о знаменитых полководцах. Мишка. Не везло Суворову на лошадей. Одно неприятельское ядро оторвало голову, второй ранило в шею, ее пришлось пристрелить. Третья лошадь оказалась просто-напросто глупой. Но вот донские казаки подарили Суворову мишку. Глянул Фельдмаршал. Уши торчком, землю скребет копытом, не конь, а огонь. Подошел Суворов слева, подошел справа, и Мишка повел головой то в одну, то в другую сторону, как бы присматриваясь, достойным ли будет седок. Понравился Суворову Мишка, и Мишке, видать, Суворов пришелся по вкусу. Сдружились они, как люди, и понимали друг друга без слов. Хорошее настроение у Суворова, и у Мишки хорошее, мчит, во весь опор играет, огорчен, опечален Суворов, и Мишка насупится». Шагом идет, медленно, осторожно, чтобы лишний раз хозяина не потревожить. Лихим оказался Мишка в бою. Ни ядер, ни пуль, ни кривых турецких сабель ничего не боялся. У Рымника на Мишке Суворов громил Юсуф Пашу, на нем приехал под Измаил. Но и у лошади жизнь солдатская. В одном из сражений Мишку ранило в ногу. Конь захромал и к дальнейшей службе оказался негоден.